Глава 9. Кажется, мой кот решил завести другого человека. Если оставить меня в лесу или в другом мире, я всё равно вернусь, и не один. Кот Брысь. Утром я вскочила ни свет, ни заря. Судя по недовольной морде Брыся, который лишился большой удобной грелки моей ноги, Едвар свило Но Сфинкс мгновенно забыл утрату, компенсировав моральный ущерб перемещением своей лысой тушки на ещё тёплую подушку. Не обращая внимания на меня, мечущуюся, чтобы успеть сбежать из дома до того, как проснутся добрые родственнички, животное счастливо смежило веки, явно мысленно пожелав конкуренту не возвращаться до вечера. Цапнув собранную ещё ночью сумку, я спустилась по лестнице И заскочила на кухню сонный и лохматый Фаган, почёсывая живот и зевая, пытался открыть глаза. Получалось у карлика это с тем же успехом, что и у Брыся. "Есть бутер?" с надеждой уточнила я, а в животе громко заурчало. "Совсем еды нет", огорчённо отозвался он и обвёл руками уже восстановленную и вычищенную после вчерашнего побоища кухню. указывая рукой на закрытые тарелки, добавил: "Разве что коржики, пирожки с мясом, рогалики с джемом, рулетики с ветчиной, даже предложить тебе нечего, а уже и не надо". Жуя рогалик, с трудом проговорила я, напихав в сумку несколько коржиков, улыбнулась: "Да, вечера продержусь". "В сухамятку!" взревел карлик, но меня уже и след простыл. Боясь, что громогласный крик Фагона разбудит кого-то, я выскользнула из замка. Нет, я не сбежала. Просто не готова еще к серьезному разговору с мамой и с Анаконом. Сначала мне нужно успокоиться и обдумать сложившуюся ситуацию. И лишь потом встретиться с ними. Я ненавидела скандалы. Никогда не понимала, почему люди ругаются вместо того... чтобы прийти к решению, которое устроило бы всех. С детства я пыталась вести себя по-взрослому, рассудительно и обдумано. Кто-то же в моей семье должен был себя так вести, а мама я закинула сумку на плечо и рассматривая приближающееся здание академии, тяжело вздохнула. Понятно, почему она так поступила, зная меня как облупленную Мама понимала, что если даст мне выбор, я не соглашусь. Замуж за незнакомого, высокомерного и себя-любивого колдуна в другом мире? Да я бы у виска пальцем покрутила. Встала бы в позу, и никакие уговоры и доводы меня бы не убедили. Я и так знала, что услышала бы. Ах, он такой перспективный и красивый и талантливый. Конечно, ведь Роктор первый по успеваемости в академии. Судя по тому, что ночью рассказал Тарзак, кручит только яйца. Так, не время сейчас думать об рыся. Но мама тоже упряма. Мне ли не знать об этом? Если её осенит, что йога невероятно полезна для здоровья, то ни я, ни бабуля не выдержим осады. Проще постоять месяцок на голове и подождать, пока из маминой не утечёт эта идея. И верно, ровно через 30 дней ежевечерних занятий У мамы прямо на улице отобрали сумку с мокрыми от честно заработанного пота спортивными костюмами. Мы не стали догонять воров. Не вернут, так хотя бы постирают. Зато мама, которая, выдирая сумку, похитители растянули запястья, осознала, что йога весьма опасное для здоровья занятие, и тут же загорелась изучением самообороны. А потом Был сердечный приступ у соседки, которая с бабулей одного возраста, хотя больше похожа на мохнатый диван, чем на старушку. И мама потащила всех на курсы по оказанию первой медицинской помощи. Это лишь малая часть многочисленных идей, сопротивляться которым не имело смысла. Кроме одной, я наотрез отказалась переезжать в другой город. 3 дня жила у подруги. пока мама не забыла о страстном желании продать городской дом и прикупить уютную землянку в эко-поселении. Потому-то, обретя мужа, мама тут же загорелась гениальной идеей выдать замуж и меня. И рядом, и при достойном с ее точки зрения молодом человеке. Почему Санакан согласился на это безумие, я даже спрашивать не буду. Судя по тому, как колдун себя ведет, Ему тоже понравилась мысль пристроить своего взбалмошного и своенравного сына. Лишь бабуле повезло, что мама не нашла ей тут же жениха. Пока повезло. Интересно. Фаган, женат, в пустом холле академии, я задумавшись, умудрилась врезаться в единственного человека. Тут же отпрыгнула и потёрла лоб. На рубашке высокого бородатого блондина отпечатка не было. Наученная горьким опытом вчерашнего дня, я не стала пользоваться помадой. Да, запасную одежду, футболку и шорты приготовила. Плюс газовый баллончик, пластыри и йод. «Ты кто?» Светлые брови незнакомца сошлись на переносице. Я слегка наклонила голову на бок. «А вы кто?» «Какая наглость!» — возмутился мужчина. «Никаких манер!» «Я же ведьма!» — пожала я плечами... Есус мешкой посмотрела на мужчину. Вы же на это намекали. Не понял, с угрозой в голосе протянул он. Странно, я старалась говорить спокойно. Вы кажетесь человеком не глупым и явно высокого положения. Возможно, вы учитель в этой академии, а значит колдун. Раз так, то избежать посещения торжества в честь свадьбы Санако на Есофии не имели возможности. А если там были, то видели меня. Я приподняла бровь. Мой торжественный выход не заметить было трудно. Об этом позаботился и сам ректор, и его милая кузина. Судя по растерянному выражению лица блондина, я одержала победу ещё до объявления войны. Не знаю, в чём причина неприязни ко мне, но талику почтительности я заслужила, поэтому рискнула повторить вопрос. Так кто вы? Меня зовут Ламберт, нехотя представился он. Преподаю физику и углублённое её изучение на факультативе по пространственным перемещениям. Я уважительно покивала. Это круто. Да. Что ты делаешь в академии так рано, ведьма? Мне хотелось как следует подготовиться к занятиям, с лукавила я и, не желая отступать, решительно посмотрела в серые глаза мужчины. «Я в этом мире всего второй день. Помогите, пожалуйста, понять, как правильно обращаться к преподавателям. Я должна звать вас колдун Ламберт?» «Просто Ламберт», — скривился он. «В нашем мире принято обращаться по именам». «Но моё имя не ведьма», — с шутливой задумчивостью потерла я подбородок. Учитель нахохлился, совсем как петух у Роктора. А я едва сдерживала смех, но переступать грань не собиралась, поэтому вежливо добавила: "Понимаю, моё имя непривычно для слуха людей этого мира. Я вам напомню, меня зовут Галя, но можете называть Гелия". Он сухо кивнул и молча, развернувшись, быстро направился к лестнице, ведущей на второй этаж. Я же осмотрелась и поняв, что не знаю, какой урок у нас первый и куда идти, на миг прикрыла веки. Вот же. Не могла спросить об этом Тарзага. Точно. Я подожду начало занятий в библиотеке. Это избавит меня от встреч с Роктором и его кузиной. Заодно и потренирую чтение, которому меня научила мама. По пути в библиотеку я размышляла о Ламберте и его неприкрытой неприязни. Да, сегодня мне удалось не дать себя в обиду, но не факт, что учитель не отыграется на уроке. Проникнув сквозь стену, я насладилась секундным вращением мира и плюхнулась в кресло, обнаружив в соседнем Тарзага, изумилась. "И ты здесь? Что тебя удивляет?" приподнял он брови. "Библиотекарь сидит в библиотеке со вчерашнего вечера", иронично уточнила я. "А отец любит рано вставать", проворчал парень. "Поэтому каждый день я прихожу в академию за час до уроков". Вместе с ним закончила я, догадавшись, что Бландин не просто похож на сероглазого бородача. Твой отец преподаёт физику. Тарзак лишь вздохнул и перелистнул страницу книги, которую читал. Ты говорил, что отец шарит в физике, а мама в геометрии, припомнила я и сощурилась. Не говори, что твоя мама Аннет. Нет, демонстративно испугался он. Хвала печати, в моей семье лишь один преподаватель, и иначе я бы давно сбежал к демонам. Но если ты сын учителя, задумалась я, то почему сказал, что не делаешь домашнюю работу? А зачем, приподнял он брови. Халявщик, понимающе рассмеялась я, пользуешься положением отца. Улыбка сползла. Как и роктор. Хм, да, не сильно-то наши миры отличаются. роктор гении физики, зависливо признал Тарзак. У них это семейное, ведь его мама тоже владела телепортацией, как и мама Виины. Кстати, встрепенулась я, спеша перевести тему и не говорить о противном браце, спросила: "Не знаешь, почему Виина живёт во дворце верховного колдуна, одна, без родителей? Разве это не странно?" "Ничего странного", пожал он плечами. Как племянница Санакана, у неё больше шансов удачно выйти замуж, чем как он осёкся и наградил меня тяжёлым взглядом. Ты же ничего не знаешь о печати. Ну почему ничего, возразила я. Как правило, это небольшой предмет с резным основанием. Ею принято ставить оттиск на гладкой поверхности. Что? моргнул парень. Или ты не об этой печати, иронично уточнила я. Хорошо. Предположу, что ты имеешь в виду нечто запечатанное. Судя по тому, как трепетно вы любите и ежедневно вспоминаете демонов, то вход в мир этих милейших существ закрыт некой магической, я зависла, подыскивая подходящее слово. Печатью, мрачно завершил Тарзак. Тебе Санакан рассказал, и как ты это восприняла, только не вздумай желать роктра. Не дожидаясь ответа, быстро предупредил он. «Он этого терпеть не может». Я замолчала, раскладывая по полочкам полученные сведения. «Итак, Виину мамаша скинула Санакону в надежде, что колдун пристроит дочь? Ну, при чем тут Роктор? Зачем жалеть колдуна, который может щелчком пальцев решить любую проблему, кроме нас с мамой? Или как раз в этом проблема?» Предположение было, но я сомневалась, что это может быть правдой. Тарзак, решив убедиться в догадке, я обратилась к молодому колдуну. В вашем мире кузены не могут считаться браком. Если против свадьбы сводных брата и сестры возражений нет, то может и Я отметила, что Блондин смотрит как бы сквозь меня и поняла, что он ни слова не услышал. Помахала рукой, привлекая внимание. Эй, о чём ты так глубоко задумался? А, моргнул он, и взглянув на меня с лёгкой улыбкой, ответил. В любую с тем, как кот летает. Что? опешила я. Кто летает? судя по огромным ушам, рассудительно ответил Тарзак и кивнул, указывая на одно из окон. Это твой уродец. Что? вскочила я и, развернувшись, проследила за его взглядом. О, нет! Высоко над землёй, кружась в вихревых потоках пыли и сухих листьев, растопырив все лапы и вытянув тонкий хвост, действительно парил Сфинкс. Красиво, палки-леталки. Но вот, судя по вытаращенным глазам и распахнутой в безмолвном мяу пасти, животному левитация понравилась не многим больше, чем поездка верхом на Синбернаре в день, когда брызг свалился с балкона. Так, да, очумевшая от лысого подарка небес собака рванула премиком в парк, где подвывая от священного ужаса, с размаху прыгнула в речушку. Брысь к плаванию неприученной, вцепился в пушистое средство передвижения ещё крепче, и глатеропия простимулировала ошалевшую псину на личный рекорд по заплыву на дальнее расстояние. Лишь через 2 часа с спасателем удалось извлечь из воды вымотанное животное. Обрысь от него отцепили уже в ветеринарной лечебнице. К балкону сфинкс больше не подходил, а когда открывали дверь, шипел и забивался под диван. И долго потом ходили по интернету ролики об удивительном коте со сверхспособностями. Плывшего сибирнера практически не было видно. Поэтому оравшего благим кошачьим матом лысова сфинкса, расстекавшего водные просторы так, будто в тощем хвосте стоял радиоактивный двигатель, народ с упоением снимал на сотовые увы. Слава брыся оказалась недолгой, потому что кто-то разнёс слух, что всё это утка и профессиональный монтаж. Мол, кот ехал на лодке с дистанционным управлением. Интересно, что бы эти умники придумали сейчас? Размышляя об этом, я торопливо покинула здание библиотеки и задрав голову, заволновалась. Брысь, родненький, ты как туда попал? Заметалась по газону в панике. Как тебя достать? Что делать? Увидев хозяйку, Сфинкс выдал протяжное утробное "Мау!" и засучив лапами, попытался по воздуху подобраться ко мне, но лишь изящно пошёл на очередной виток. Следом за мной Из библиотеки выбежал Тарзак, и я с надеждой схватила его за руку. «Помоги, пожалуйста, ты же колдун, как спустить кота?» «Э-э-э», озирался блондин, «может, лестницу найти?» «Какая лестница?» — едва не плакала я, жалея испуганное животное. «На что ты ее поставишь? Набрыся?» «Действительно», — почесал парень в затылке и улыбнулся. О, я могу поискать заклинание левитации. Может, получится этим управлять? Долго это, уточнила я. Ну, Тарзак оглянулся на здание. Кажется, я помню, в какой именно книге видел подобные заклинания. Так беги же, подтолкнула колдуна ко входу и посмотрела вверх. Брысь, миленький, потерпи, сейчас мы тебе поможем. Вокруг становилось людно. Парящий над газоном кот был виден издалека, и учащиеся сбегались, чтобы полюбоваться необычным зрелищем. Я же недоумевала, как рысь, которую я оставила в тёплой постельке, оказалась в небе над академией. Может, это месть сводного браца? Смотри, у тебе нравится быть в центре внимания, ведьма. Услышав знакомый голос, я невольно вздрогнула, прежде чем обернуться, глубоко вдохнула. И постаралась взять себя в руки, чтобы в расстройстве из-за Сфинкса не обвинить роктора без доказательств снова. Ведь кроме вредного сына роктора, в замке есть и другие способные на подлость личности. Да, Колдун, тем же тоном отозвалась я. Эпотаж у меня в крови. Обожаю, когда на меня все пялятся. Ты куда шёл-то? Топай дальше, не мешай наслаждаться славой. В эту минуту из библиотеки с объёмной книгой в руках выбежал Тарзак. На ходу листая страницы, он крикнул: "Нашёл! Вот оно! Сейчас подожди, я сначала про себя проговорю, чтобы не ошибиться". Уйти, когда всё только начинается, ухмыльнувшись, выгнул бровь ректор и сложив руки на груди, покачал головой. "Ни за что не пропущу представление". "А что происходит?" подошла к нам Вина. Как всегда, сама невинность и чистота. Глаза с поволокой, на губах милая улыбка. Я сжала кулаки, едва сдерживаясь. Сначала разберусь, что произошло с брызгом, а потом уже поговорим. Месть ли это за лужу у дверей кузины или лёгкое утреннее развлечение браца, виновник ещё пожалеет. Похоже на воронку демона. Кивнул к окружавшемуся кота роктр. Ой, точно, обрадовалась Виина. Ох ты, тогда я не то заклинание подобрал. Если это воронка, то нужно другое. Тарзак быстро глянул на меня и нервно добавил: "Не волнуйся, Гелия, я сейчас помогу добить твоего уродца", хмыкнул Роктар. "Что ж ты стоишь, Тарзак? Давай уже своё заклинание". "Даю", процодил блондин и громко на одном дыхании выдал длинную, чудовищно сложную для произношения фразу. Брысь тоненько взвизгнул и завращался быстрее. — Что и требовалось доказать, — подытожил Роктор. А несчастный сфинкс выдавал одну протяжную ноту, закручиваясь все сильнее. От отчаяния я бросилась к братцу и схватила его за руку. — Ты же знаешь, как его спасти, умоляю, Роктор, помоги! По щеке скользнула слеза. Ибрянец, заметив её, слегка поморщился, отвернувшись, щёлкнул пальцами, и кот ещё со взвихра по толпе прокатился всеобщий вздох. Рок тр невероятен, а я заозиралась в поисках Брыся. И тут из воздуха материализовался Сфинкс и рухнув прямоком на макушку Вини, вцепился в неё всеми когтями. Выгнув спину, качественно взболтаный кот зашипел не хуже газировки. а девушка закричала «Уберите это!» Роктор не двинулся с места, а Тарзак кинулся на помощь. Но отцепить насмерть перепуганного сфинкса не так-то просто. Брысь сейчас не среагирует ни на мой голос, ни на рыбу. Помня, как долго его отковыривали от бедняги Синбернара, я с ним мой просьбы посмотрела на братца. «Да, Виина-змея еще та, но она все же девушка». А нас, как известно, шрамы не так уж и украшают. Роктер недовольно цыкнул, но всё же щёлкнул пальцами ещё раз, и кот снова пропал. На этот раз, как я ни крутила головой, нигде не увидела брыся. Тарзак заботливо взял плачущую Вину за руку и повёл к академии. Каса её тебя быстро подлечит, утешал он. За что ты так со мной, Гелия? рыдая восклицала Вина. «Неужели ты меня так ненавидишь? Я же защищала тебя от маяты, хотела подружиться!» Она захлебнулась слезами, а я, ощутив себя под перекрестным огнем осуждающих взглядов, только обрела дар речи. «Я-то тут при чем?» И, отмахнувшись от несправедливых обвинений, снова принялась искать кота. «Брысь! Кис-кис!» Ученики, поняв, что представление завершено и обсуждая его, двинулись к академии. Ректор обогнул меня и лениво бросил на ходу. Заглянив в сумку, я подхватила с земли заметно потяжелевшую сумку и открыла её. Два выпученных глаза на оскаленной кошачьей морде и шипение, похожее на змеиное, успокоили меня. Сфинкс, забившись под ещё сырые учебники, прижал уши. Я закрыла сумку. Главное, Брысь спасён. Пусть посидит и успокоится, а мне пора на урок. Кстати, а куда идти? Я оглядела опустевший газон. Говорят, коты ложатся на больное место. Я помещаюсь на всю голову. Кот Брысь